«Слушаем через чтение». «Я думаю, тебе следует спонтанно раскрыть твой большой молитвенник», советует мне Скотти Пирс. «Она говорит о моей книге «Молитвы великому Творцу». Этот молитвенник способен утолить любые тревоги. Мои точно. Мне трудно представить Скотти удрученную депрессией. Уже 35 лет». Она практикует умение слушать, проводя утро в тишине с пяти до семи Она лелеет это спокойное время, слышит, куда ее направляют, вынимая своему тихому внутреннему голосу. «Я свожу будильник на двадцать одну минуту и сижу в тишине», — развивает тему Скотти. После этого читаю руми, молитвы и песнопения. Я прошу, чтобы мой день прошел в мире, наполненный радостью и легкостью. Остается определиться, как мы будем получать идеи или информацию, которая нас ждет. Джим Хэнсон. Встретившись со скотти в любое время суток, я действительно отмечаю ее вдохновенную радость. До тревожности там, как до Китая пешком. Скотти говорит, что днём связывается с высшими силами, и ее духовное чтение умиротворяет душу. Я, не глядя, открываю молитвенник и прошу, чтобы мне показали необходимые. Я читаю иногда одну молитву, иногда несколько. В общей сложности я провожу в молчании полтора-два часа. Окна моего дома выходят на восток, поэтому я наблюдаю восход солнца. Я начинаю во тьме, и смотрю, как приходит свет. Это воистину благодатное время. Привычка Скотти полагаться на умение слушать сделала ее храброй. Она связана с высшими сферами, и эта связь облегчает Скотти жизнь. «Мне не бывает страшно», — сказала она мне, и благодаря бесстрашию стала кругосветной путешественницей. «Только в прошлом году», Скотти отправилась в круиз посреди Средиземноморью, проехала на машине Ирландию и съездила навстречу с друзьями в Мексику. Путешествия приносят ей удовлетворение. Когда я читаю о них, мы общаемся по имейлу, e меня накрывает благоговейный трепет. «В путешествиях я также практикую часы тишины», — говорит мне Скотти. По совету Скотти я пытаюсь сидеть в тишине, Но лучше чувствую, как меня направляют, когда пишу. «Неважно, какой ветер наполняет паруса вашей лодки», — комментирует Скотти с кривой усмешкой. Она не смотрит свысока на мою нехристианскую практику медитации. Напротив, она часто побуждает меня писать, чтобы получить советы свыше, веря, что можно положиться только на услышанное мной и последовать совету. Вера в принятии аффирмаций души, неверие, в их отрицании. Ральф Уолда Эмерсон «Высшие силы, как я их называю, проявляют живой интерес к человеческим делам. Они слушают меня, а я — их. Когда я писала упоминаемые ею молитвенник, кто создавала по одной молитве в день ежедневно. Я писала молитвы поздно вечером в умиротворении уходящего дня. Сейчас, читая их по совету Скотти, я ловлю себя на том, что восхищаюсь своим авторством этих молитв. Через несколько лет молитвы позволили мне взять паузу. Я слушала и писала, я доверяла услышанному. И теперь, читая их, я нахожу, что они воодушевляют и помогают. «Поверить не могу, что это я написала», — говорю я Скотти. «Они так вдохновляют». «Ну, конечно, так и есть. Тебя вдохновили», — вторит Скотти. «Быть вдохновленным» — об этом художники часто говорят, а иногда даже испытывают. Важно отметить, что мы можем почувствовать вдохновение благодаря тому, что удалось сосредоточиться на проекте, Воплотилась задуманная идея. Когда нужно принять решение, стоит обратиться и к голове, и к сердцу. Мысли возникают быстрее, чем успеваешь записывать. Мы можем вдохновиться и не такими драматичными вещами. Книги пишут по страничке в день. Жизнь писателя полна рутины, слово нанизывается на слово. На нас может одновременно снизойти вдохновение, когда мы куда-то идем пешком, когда прочувствовали конкретный день или момент или прониклись предложением. Попробуйте сделать. Чтение книги — то же самое, что слушание. Ты слышишь автора. Некоторые книги полны мудрости. Говорят, автора нужно вдохновлять. Выберите книгу, в которой хранится необходимая вам мудрость. Заглядывайте в нее три раза в день, подпитывайте свой дух. Разрешите мудрому автору поговорить с вами. Почитайте Руми или Кабира, или выберите автора себе по вкусу. Насладитесь процессом.